своим важным видом, как бы подчеркивавшее, что здесь не просто кухня, место для стряпни. Стряпали главным образом в посудной за кухней, а скорее столовая, общая комната, где обитатели дома ели, проводили свой досуг и обсуждали все семейные дела. Стрелки на украшавших камин часах показывали «20 минут шестого» и старая бабушка Броуди уже восседала на своем стуле в углу у огня, поджаривая гренки к вечернему чаю. Это была ширококосная угловатая старуха, сморщенная, но не дряхлая, несмотря на свои семьдесят два года, высохшая, похожая на сучковатый ствол старого дерева, лишенного соков, но еще крепкого и выносливого, закаленного временем и непогодами. Особенно подчеркивали это сходство зловатые руки с утолщенными подагрой суставами. Ее лицо, цветом напоминавшего вятшие листья, было все изрыто морщинами. Черты лица крупные, резкие, мужские. Волосы, еще черные, аккуратно разделены посредине прямым пробором, обнажавшим белую линию черепа и тугим узлом закручены на затылке. Жесткие редкие волоски, подобно сорным травам, пробивались на подбородке и верхней губе. На бабушке Броуди была черная кофта и длинная, волочившаяся за ней по земле, юбка такого же цвета. На ногах башмаки с резинками, которые, несмотря на то, что были очень широки, не скрывали подогреческих утолщений на суставах пальцев и плоской стопы. Согнувшись над огнем, при этом от ее усилий черная наколка съехала немного бок. и, держа вилку обеими трясущимися руками, она с бесконечными предосторожностями поджарила два толстых ломтя булки, с любовной старательностью подрумянив их сверху, и, когда все было проделано к ее полному удовлетворению, положила их на блюдо так, чтобы сразу дотянуться и быстро взять их себе, как только семья сядет за стол. Остальные ломтики она поджарила кое-как, не проявляя к ним никакого интереса. Делая это, она хмуро размышляла, то втягивая, то надавая щеки и лязгая при этом фальшивыми зубами, что у нее всегда служило признаком недовольства. — Просто безобразие, — говорила она себе. Мэри опять забыла купить сыр. Девчонка становится все невнимательнее, и на нее нельзя полагаться в важных вопросах. Что уж это за ужин без сыра, свежего Денлапского сыра? При мысли о сыре длинная верхняя губа старухи задрожала, и струйка слюны потекла из угла рта. Размышляя так, она метала из поднасупленных бровей беглый обвиняющий взгляды на свою внучку Мэри, сидевшую против нее в кресле, в котором обычно сидел отец, и которое поэтому было священным и запретным для всех остальных. Но Мэри не думала ни о сыре, ни о кресле, ни о преступлениях, которые она совершила. Ее кроткие карие глаза были устремлены на окно, и сосредоточенно глядели вдаль, словно видели там нечто, чаровавшее ее. По временам ее выразительные губы складывались в улыбку. Затем она тихонько, бессознательно качала головой, потряхивая локонами, и при этом по ее волосам, как рябь по воде, скользили блики света. Маленькие ручки, белые нежные, как лепестки магнолия, лежали на коленях ладонями кверху, в своей пассивности свидетельствуя о том, что Мэри вся поглощена размышлениями. Она сидела прямо, как стебель тростника, прекрасная, задумчивой, безмятежной красотой глубокого спокойного озера. В Мэри была вся нетронутая свежесть юности. Но вместе с тем, несмотря на ее семнадцать лет, бледное лицо и стройное, Еще не сформировавшаяся фигура дышали спокойной уверенностью и силой. Все возраставшее негодование старухи, наконец, прорвалось. Чувство собственного достоинства не позволяло ей прямо приступить к вопросу о сыре, и вместо этого она сказала с подавленной и оттого еще более сильной злобой.